Нина Ягольницер. Фельдмаршал в бубенцах. Текст читает Сергей Соколов. Глава 1. Равновесие. Полковника Орса не просто было удивить, тем более застать в расплох, но сейчас он молча стоял, держа в вытянутой руке фонарь, медленно раскачивающийся на толстой цепи.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 Тем временем кандатьер уже справился с первым замешательством и неожиданно ощутил любопытство. Послушайте, Джозеппа, прежде чем мы перейдём к нашему общему делу, позвольте спросить, как вы им меня разоблачили? О, по чистой случайности, ровно пояснил оружейник. Мой приятель недавно выучился грамоте и ещё неопытен. Когда он читал мне письмо, которое вы мне подсунули,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 Блестяще заманил проныру в ловушку, но от чего-то вовсе не чувствовал себя победителем. Паршивец не только раскусил приманку, он нахально пришёл прямо на казнь, а теперь ещё и утешает своего преследователя, балансируя на краю полуразрушенной стены. Что за странный поворот? Но полковник отогнал эти бесполезные сомнения и снова взорился на мальчишку. Что ж, вы правы.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 Ваших родителей звали Рико и Германо Ремиджи. В ответ не донеслось ни звука. Полковник лишь смотно разглядел, как мальчишка отнял руку от выветренных башенных зубцов и рассеянно потёр лоб. "Слезайте оттуда, Джузеппе", потребовал Орсо, надеясь, что в его голосе не прозвучало нервной ноты. "Не ровен час оступитесь". "Мне здесь удобно, полковник", бесстрастно отозвался оружейник.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 Вполне искренне сказал он. Тем лучше. Терпеть не могу истерик. Довольно воспоминаний, давайте к делу. Полагаю, вы знаете, что мне от вас нужно. Пепо медленно покачал головой. Никаких ширад, полковник. Я буду говорить только на чистоту. Авроса прищурился и кивнул. Хорошо, спрашиваю иначе. Где наследство пастора Альбинони? Пепс сделал паузу, а потом спросил веской раздельно. «О чём вы говорите?» Кондотьер понял его. «Я говорю о небольшом, твёрдом, продолговатом предмете, унесённом вами из графства Кампана два месяца назад». Подросток скривился. «Моркови я в Кампана не крал». «Не валяйте дурака, Джузеппе», — холодно посоветовал полковник. «А вы не юлите. Я хочу знать, что это такое и ради чего столько квахтания». Полковник промолчал.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 Не забывайте, что за гадилота никому заступиться. Я его кандатьер, так сказать, отец и мать разом. Не только я могу распоряжаться его жизнью. Повисла недолгая тишина, и Пеппа вкратце ответил. Полковник, вы забываете, что заступиться за ваш трофей тоже никому, и только я могу распоряжаться его целостью. За любой вред, нанесённый моему другу, я буду отрубать по куску и сжигать. Орс оскалился.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 сел на холодный камень. Теперь, когда фонарь стоял поодаль, силуэт Гамальяна виднелся яснее. Что ж, вы предусмотрительный Джозеппа. Боюсь, отскобленная от камня моя тайна потеряет товарный вид, задумчиво проговорил полковник, потрявённый внезапной мыслью, он вскинул голову. Погодите. Скажите, где именно вы нашли этот свиток? «Где я не догадался его поискать?» Пеппо переступил ногами по зубцам, заставив Орса сжать челюсти. «Это тоже случайность. Свиток был в нательной ладанке убитого пастора». Кондотьер окаменел, облизнул губы. «Что? В ладанке? Вы уверены, Джузеппе?» Вопрос прозвучал почти растерянно, и голос Орса сорвался. А потом полковник разразился смехом. Он смеялся всё громче и громче, пока не захохотал в голос, стискивая кулаки. Вы великолепны, Эрнесто, пробормотал Орцо сквозь смех. Браво. А перед внутренним взором уже вставала та зарёённая пожарами, дымная, кровавая ночь. Дело было сделано.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 Пастор Альбинон прижимался спиной к резной створке двери, глядя на Орса. Чёрные глаза казались неестественно большими на бледном лице. "Господи, Орс это вы?" неожиданно спокойно промолвил священник. "Надо же, какая занятная штука судьба. Я ждал вовсе не вас. Увы, Эрнеста придётся есть, что дают", отрезал кондотьер.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 Поверьте, существует огромная разница между тем, чтобы молча рухнуть на землю с пронзённой грудью, и тем, чтобы своим и слезами подыхать посреди вонючего каземата, в луже собственной крови и нечистот. На скулах альбинони выступили пятна румянца, крылья носа дрогнули. Вы что же, орсом нити себя обиженным, после всего того, что выучили, вы изволите рядиться в тогу мстителя? Даже в неверных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 А кто исправит то, что сделали вы? холодно парировала Альбинони. Не тревожьте сир Несто. Это Господь подчас предвзят, воду же не ошибаются. Лезвие проткнуло рясу. Хватит софистики, отдайте третью, вся эта история закончится. Альбинони не ответил. Он молча опустил глаза и с почти растерянным видом провёл пальцем по лезвию скивоны. Послушайте, орс.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 Потом торопливо снял с шеи ладанку и вынул из кармана часы. Эти кольца и хронометр стоят огромных денег, они последнее достояние моей семьи. Ладанка же эта дурно изготовлена, но я привёз её из святой земли, она освящена у самого гроба Господня и заключает весьма редкий текст из Библии. Её завещал мне перед смертью некий испанский монах. Подумайте, Орса, несколько сотен золотых цехинов и благословение католической церкви.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 А вам пригодится быстрая смерть. Я жду. Альбинони промолчал, а потом жал пальцы так крепко, что побелели суставы. Что ж, ищите Орса. Твердо отрезал он, и одним изящным, почти танцевальным движением нанизался грудью на клинок. Полковник окаменел. С бранью рванулся к Ивону назад, и пастор Альбинони тяжело осел на ступеньки, все так же глядя в глаза к кондотьеру.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 До да глухо постукивала о створку двери безвольно откинутая голова. Орсар швырнул о кровавленную скивону и рухнул на ступеньку, тяжело дыша и всё ещё бессвязно что-то бормоча. Полковник оборвал смех, стирая пот со лба. Куда мне до вас, пастор? От вашего хохота сейчас должен сотрясаться ад.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 Постарайся не опоздать. Мне в караул на рассвете. Если сегодня не сумеешь, завтра буду ждать тебя снова. Будь осторожен. Прат Л. Читая эти строки впервые, Алонсо почти ничего не понял, но от этого странного письма отчётливо веяло тревогой. Однако Рича вовсе не испугался. Он лишь надолго о чём-то задумался, а потом сказал: "Сегодня вечером мне нужно будет уйти. Если я не вернусь к утру, словом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 Просто возьми как есть и сожги ко всем чертям в кухонном очаге, когда там огонь поярче. Пообещай, брат, что так всё и сделаешь. Голос Рич чуть дрогнул. Это важно. А мне больше некого об этом просить. Здесь нужен самый надёжный человек. Да что ж ты снова в слёзы, вот дурак. Папа опустился на колено, неловко привлекая к себе ребёнка, а Лонса, забыв об извечной мальчишеской фанаберии, откнулся другу в плечо и залился совсем не героическим детским плачем он ничего не знал о своём друге и, как все дети вполне довольствовался настоящим днём но был не так уж мал чтобы не знать мир совсем недобро и легко забирает то что подарил только вчера а если взрослые говорят что всё отлично это вовсе не означает правду отец тоже сказал уходя что непременно вернётся и мать уже полгода беззвучно плачет ночами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 Все дело в том, как применить её. Я знаю, я принёс вам немало тревог, но у меня нет никаких причин вас ненавидеть. Послушайте, проклятый малолетний упрямец, вы прячете в запасах уникозистый булыжник, из которого другой может сделать бриллиант или метательный снаряд, огрызнулся Пеппа. "Да!" рявкнул Лораса. "Но что вам за дело до чёртова снаряда?"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 И день за днём жить во мраке, зная, что всё могло быть иначе. Медленно чахнуть в одиночестве и нищете, слыша, как вокруг вас тягивается кольцо моих ищеек. Конец всё равно один. И в тот миг, когда вам к горлу приставят нож, вы вспомните, что таков был ваш выбор, что вы сами швырнули свою жизнь в придорожную грязь, ведомы крошевыми отроческими принципами Хватит. Из темноты донёсся рваный смех. Полковник. Вы так рьяно тычите гвоздём в мои раны. Вы действительно думаете, что они всё ещё болят? Да в них не тыкал лишь презгливый. Поверьте, рубцы на них уже крепче подмёток на ваших сапогах. Не лгите. Коротко отсёк орса. У вас дрожит голос. Залезайте на эту жёрдочку, содрожит и у вас, парировал подросток. Кандатер сделал ещё шаг вперёд. А чего ж нет? Если вы не хотите слезать, я взберусь к вам. Прерывистое дыхание замерло. Орсо несколько раз шагнул, и свет фонаря очертил в ночной тьме неподвижную фигуру на крепостных зубцах. "Не вздумайте, полковник". В голосе папы звекнула сталь, но Орсо не остановился. Вы боитесь меня? Не приближайтесь, зарычал оружейник. Полковник звонко ударил каблуком сапога в раздробленную кладку плит. Или вы боитесь показать, что ваше ледяное самообладание, трепичная маска на тесёмках? Он сделал последний шаг Высоков, скидывая тяжёлый фонарь в 3 футах от мальчишки. Желто-богровый круг света вырвал из ночи блестящее и испаренное лицо, пересохшие губы.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 Раскалённый угол коварного железа с размаха ударил полковника в челюсть, сдирая клок кожи, и кандате рухнул назад, роняя фонарь. С грохотом брызнуло в стороны масло вперемешку со сколками стекла. А мальчишка спрыгнул с края стены и метнулся влево, стремясь к лестнице. Он нёсся, не разбирая дороги, всё ближе к чёрному провалу. Оглушённый орс уже поднялся на колени и вскинул голову, зажимая глубокую ссадину окровавленной рукой.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 Как не выходил? Полковник перешёл на рык. А где же он, чёрт тебя подери? Не могу знать, ваше превосходительство, наверное, ещё в крепости. Здесь два выхода, не считая проломов в стенах. Орсо грубо выругался и ринулся назад в темноту развалин. Ищи его, он нужен живым. Часовой неохотно вошёл в зияющий провал ворот и тут же остановился.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 Нет. Часовой шагнул назад и снова истово закрестился. Не пойду. Запарить и нас смерть всё лучше, чем этим в зубы угодить. Полковник зарычал и наотмах ударил солдата в лицо. Тот рухнул на землю, приподнялся, сплёвывая кровь и снова помотал головой. Хоть убейте, не пойду. Орса шагнул к лежащему на земле человеку и пнул в живот. Тот утромно выдохнул и сложился вдвое, хрипло дыша. Полковник занёс ногу для нового удара, а солдат охватил голову руками и снова забормотал. Секунду поглядев на скорчившегося подчинённого, кандатер опустил ногу и сухо велел: "Пошёл с глаз. Свою получишь позже. Дезертируешь, убежишь не дальше виселицы". Он отвернулся, слыша, как часовой поднимается с земли и стремглав бросается прочь, а сам снова посмотрел в отъму древнего бастиона. Чёрт в трус.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 Джозеппе ведь не сможет прятаться вечно. Можно методично обходить крепость по периметру. Парню не спуститься с холма незамеченным. Хотя чёрт его знает. В этой безлунной ночи не трудно затеряться. Достаточно снять рубашку. А погонивать мид для полковника чревато сломанной шеей. Орсо вдруг ощутил, как безумно устал за этот вечер.